Она то вздымала руки вверх, как некая зловещая черная птица-крылья, то опускала их, то отставляла ногу, укрытую до самого низа черной тканью, в сторону. Догадаться, кто из хариновцев укрыт черным саваном, господин радио не мог. То ли Мандрово, то ли журнал «Театр»,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 И встал со стула. Танец смерти продолжался. «В коморку. Быстро зайду туда и закрою дверь. Если что, не открою. Сейчас должны появиться наши. Выручат!» Он быстро пошел за сцену. Там был вход в коморку. Боялся оборачиваться. Но успел заметить через несколько секунд после того как встал и двинулся к сцене танец смерти еще продолжался едва оказавшись у стены у сцены господин радиус сразу прибавил шагу чуть ли не побежал вот дверь в коморку заскочил в нее успел заметить что сзади никого нет фигура в саване его не преследовала захлопнул дверь навалился на нее плечом Опять по позвоночнику побежал холодок. Он представил, как сейчас почувствует толчок в дверь. Сильнее навалился на нее. Господин радио не просто вздрогнул от неожиданности. Его сотрясло от пяток до макушки. Голова шестнадцатая.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 В следующее мгновение опять схватила Людоеда за руку. Сделал это совершенно машинально, не подумав. Да и смысла в этом движении никакого не было. Людоед уже и сам заметил погоню. Оба и вор, и сын знаменитого артиста побежали. У Лассали младшего в голове пронеслось, ему лучше бы идти, как шел». За ним полиция не охотилась, а от обвинений в том, что помог Жоре-людоеду избежать засады, еще может отвертеться. Но также вспыхнула мысль, если не догонит их сейчас, то вообще как будто ничего и не было. Между беглецами и полицейскими некоторое расстояние. Впереди у подъезда стояла легковая автомашина с включенным двигателем.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 Было у него в тот момент вдохновение к такому занятию, покрыл темное дерево светлым прозрачным лаком. Обивку стула тоже сменил. Кусок плотной материи для этого долго разыскивал в магазинах ткани. Отреставрированный своими руками стул, которому лет сто, не меньше, смотрелся шикарно. Невежественные люди бросили такую ценность,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 из занятных вещиц из занятных вещиц в комнате была медная пепельница под старину. Тамаза Компанелла не курил. набор старой посуды с клеймом общепит. ее Тамаза Компанелла держал отдельно на книжной полке под стеклом, опасаясь, что мать разобьет. А остальное было здесь куплено Зинаидой Сергеевной: ковры на диване и на полу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 «Да что-то там на складе колупаются коллеги. Работа идёт. Налаживают программу, считываете или эти. неохотно проговорил Сергей. Догадывался, почему мать так настойчиво возвращается к теме склада. Знал, о чём сейчас пойдёт речь. «А я вот узнала, тобой все недовольны».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 отлаживал на складе, принадлежавшем сети продуктовых магазинов, программное обеспечение. Оно было частью новой системы. В нее входили портативные считывавшие устройства, терминалы сбора информации, несколько видов маркеров. Их прилепляли к коробкам и ящикам с товарами и к самим товарам. Все это оборудование приобретено у немецкой компании.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 Но через две недели после отъезда немцев к себе домой начались проблемы. Профессор Воскресенский из медицинского учреждения имени Ганнушкина уже месяц не обращался, не общался с теми пациентами, которых пристроил Харин. За 30 дней в самодеятельном коллективе произошли значительные перемены. Старуха Юникова перестала посещать репети репетиции, хором пытались руководить новые люди, вроде Томаза Кампанелла, Сергея Кузнецова. Харин больше не занимался пением и репетировал пьесу. Ее текст, сцены придумывали в ходе самих репетиций.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 Никого из хориновских новичков Вознесенский, Воскресенский в лицо не знал. Поэтому, когда к нему на прием заявился Томазо Компанелло, он представился Сергеем. Профессору и в голову не пришло, что человек, обратившийся к нему за консультацией, имеет отношение к хору. Прием оплачен наличными мимо кассы. Пациент на стуле перед профессором. Воскресенский приготовился внимательно выслушать его. Тамаза Кампанелло? В кабинете психиатра это имя так и не возникло, но для удобства мы будем использовать его и здесь». Заговорил. «У меня скверное настроение. Мучает грусть тоска. Я бы сказал, лютая грусть тоска. Не знаю, то ли я больной человек,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 Например, записаться в какой-нибудь самодеятельный хор, оркестр, театральную труппу, куда угодно. Там Маза Кампанелло согласно кивнул головой. И опять ни словом не обмолвился о странном театре, который еще недавно был хором.